Глава 13. Совершенные взаимоотношения Взаимоотношения отличаются необычайным разнообразием: по размеру, по стилю, по форме. Здесь и отношения между мужчинами и женщинами, между родителями и детьми, между учителями и учениками и многие другие. Помимо того, люди общаются с животными, а также с итрами, волнами, лесами и корами. Нас чарует мысль о незримых существах, обитающих в одном пространстве с нами, но на более или менее высоких частотах – эльфах, призраках и ангелах. А еще есть наивысшая и самая незримая сущность – Бог. И если эти взаимоотношения устанавливаются его участниками, то их качество определяется общением. Общение склеивает части участников в некое единство, превосходящее сумму этих исходных частей. Существуют разные способы осуществления общения, включая изобразительное искусство, музыку, язык жестов, язык знаков и даже систему домовых сигналов. Способ – это средство общения, а его сердцем является содержание. Если способ – это автомобиль, то содержание – водитель. Хотя марка машины имеет определенное значение, однако любая машина существует именно ради водителя. Таким образом, важнее всего то, чем мы делимся друг с другом. Однако задержимся на этом вопросе еще немного, ибо о содержании можно сказать намного больше, чем кажется на первый взгляд. Внутри каждого из нас содержание проявляется как спутанный клубок эмоций, мыслей и идей в сочетании с надеждами и страхами. И все это стремится как-то реализоваться. Все это идет из нашего прошлого и будущего, влияя на мысли и чувства в настоящем. Многие ошибочно отождествляют себя со своим содержанием. Такой человек никогда не способен поделиться с собой, как он и есть на самом деле, какой он и есть замяцающий, и шумящий завесы ума. Его взаимоотношения с окружающими всегда остаются поверхностными. Они с самого начала обречены. Если водитель спит, велика вероятность, что машина доедет до цели. А теперь мы вплотную подошли к секрету успешных взаимоотношений. Качество нашего содержания – напрямую зависит от качества осознания. Осознание изменяет содержание не за счет того, что как-то преобразует его, но за счет того, что кое-что из него изымает. Осознание отнимает у нашего содержания солидность и серьезность. Оно озаяет его изнутри, превращая фрагменты в целые. В свете и осознания мы остаемся прежними, но при этом становимся ярче и легче и человечнее. Осознание помогает нам делиться собой. И это так-то притает смысл. И если ты хочешь, чтобы твои взаимоотношения росли и процветали, очень важно понять этот момент. Качество осознания оказывает критическое влияние на качество взаимоотношений. Помимо этого необходимо понимать, что не существует двух одинаковых индивидуальных позиций осознания. Приходилось ли тебе когда-либо в ходе беседы как будто достичь полного согласия с человеком, лишь для того, чтобы вскоре понять, что его понимание обсуждавшихся вопросов космически далеки от твоего? Ваши точки зрения различались столь разительно, что возникает вопрос, действительно ли вы принадлежите одной Вселенной. Так в чем же дело? Почему так получается? Всё начинается с осознания. Взаимное недопонимание – одно из следствий разницы в исходных позициях осознания. Причём недопонимание – это не исключение, а правила, абсолютные правила. Вера в непреложную, правильную точку зрения – губительный вирус, передающийся из поколения в поколение. У двух разных людей просто не может быть одна и та же точка зрения, независимо от того, что они думают и что предпринимают для того, чтобы видеть мир одинаково. Эйнштейн говорил Не существует такого явления, как одновременное событие. А мне нравится фраза ⁇ что одному совершенство, то другому боль ⁇ Если высказывание ⁇ что одному совершенство, то другому боль справедливо ⁇ тогда совершенство ⁇ продукт восприятия. А восприятие зависит от нашего личного уровня осознания от способности наблюдать совершенство текущего момента. Это означает, что существует бесконечное число способов восприятия совершенства. Столько же, сколько воспринимающих. Так что же делать? Помнишь, во второй главе я упоминал о двух простых правилах, которыми я руководствуюсь в жизни? Я вспоминаю эти две аксиомы расширенного сознания всякий раз, когда что-то идет не так, как нужно. Вот они. Жизнь в целом исполнена гармонией. Мир не таков, каким мы его видим. Идя от противного, мы можем сказать, что если окружающие события утрачивают смысл, правило первое, это означает, что именно мое восприятие происходящего, Правило второе. Нуждается в коррекции. Первое, что обеспечивает нам такой подход, это возможность обратиться непосредственно к источнику всех мнимых проблем, к себе. Я перестаю винить в своих страданиях других людей или обстоятельства. Я даже себя не могу винить. Фактически все проблемы сводятся к искаженному восприятию того, что есть. Второе, что дает нам такое понимание вещей, это определение совершенства, включающее в себя все индивидуальные определения. Когда возникают проблемы в обусловленных любовных взаимоотношениях, мы чаще всего приходим к выводу, что другой человек не отвечает нашим ожиданиям. Если проблема в деньгах, то речь идет либо о том, что наш партнер мало зарабатывает, Либо о том, что непомерно много тратят. Либо и то, и другое. Когда нам не хватает душевного тепла, мы тоже склонны винить партнера: Он слишком холоден, слишком требователен или беден духовно. Вторая распространенная точка зрения на неудачные взаимоотношения – склонность считать источником дисгармонии себя – Мы можем винить себя в эмоциональной, интеллектуальной, физической, социальной или финансовой несостоятельности. Но на самом деле не имеет ни малейшего значения, кто и в чем виноват. Все это можно просто отнести в сторону, честное слово. Просто двигайся вперед, не обращая внимания на эту чепуху. Поиски виноватого и попытки что-то исправить только усугубляет чувство вины. Возможность что-то исправить, если ты еще не понял, состоит как раз в осознании того, что ничего исправлять не нужно. Вопрос. Возможно ли взаимоотношения свободное от проблем? Ответ. Конечно, как только мы устраняем основную проблему. Проблема, как ты уже знаешь, состоит в том, как ум воспринимает взаимоотношения. Твой ум создает образ того, кто ты есть, опираясь на воспоминания. Черпая образ своего «я» в воспоминаниях, мы разделяем мир на друзей и врагов, на вещи, которые полезны для моего «я», и те, которые угрожают образу «я». Когда мы влюбляемся... Это светлое чувство охватывает именно малое «я». Большое «я» и без того всегда исполнено любви. У пребывающего в текущем моменте большого «я» никогда нет потребности анализировать или защищать себя. Между тем, малое «я» постоянно ищет выгоды и побед. Поэтому, когда «я» встречает ее или его, Оно начинает оценивать все за и против возможного альянса. Может ли этот человек дать то, что мне нужно? Не причинит ли он или она мне боль? Помни, все, что видит я, фильтруется через устаревшие воспоминания. После того, как оценка завершена, во многих случаях этот процесс занимает считанные секунды, ли «я» дает ответ «да» или «нет». Или же может отложить вынесение суждений до тех пор, когда будет собрано больше данных. Возможно, нарисованная картина кажется тебе слишком схематичной и циничной. Возможно, тебе кажется, что знакомство с новым человеком бывает совершенно непринужденным, и он тебе просто либо нравится, либо нет. Мы не ведем подсчет позитивных и негативных черт, скажешь ты. Конечно, в режиме реального времени кажется, что не идем. Но если бы мы могли воспроизвести ситуацию в замедленном режиме, то получили бы возможность изучить ментальные процессы более подробно. Впечатление и ощущения пролетают со скоростью света. Если мы не практикуем внимание к текущему моменту, то они и нас увлекают за собой. Именно это происходит, когда мы влюбляемся. Влюбляясь, мы попадаем в вихрь эмоций, возносящих нас с земли на небеса. Через призму любви мы видим партнера совершенным. Все, что он или она делает, безупречно. Все, что нас раньше огорчало – грубиян начальник, холодный кофе или зануда сосед – теряет значение в сиянии любви. В течение нескольких дней или даже месяцев мы словно летаем на крыльях, но рано или поздно снова падаем на Землю. Почему? Почему? Почему так происходит? Сколь бы прочными потом они оказались взаимоотношения, сумасшедшая энергия первых дней влюбленности к нам больше не возвращается. Мы не можем сохранить интенсивную влюбленность надолго потому, что мы этого не заслуживаем. Когда я влюбляется, оно приобщается к пиршеству, которым истинное я наслаждается ежедневно. Разница в том, что у истинного я нет определенного объекта привязанности. Я любит все без причины, без исключений. Это очень важное различие. Большое я любит без условий, а малое я ищет причины для любви. Причина для любви генерируется в уме, который подвержен манипуляциям со стороны эго, занятого своими тщетными поисками совершенства. Рано или поздно насильственно нацепленная на партнёра маска совершенства начинает изнашиваться. И улыбка на нашем лице постепенно сменяется хмурым выражением, как будто комедийная маска, теперь уже на нашем лице, превращается в трагедийную. И мы, скорее всего, полагаем, что именно партнер виноват в том, что любовь плекнет. Да, мы по-прежнему любим, но не так, как прежде. Наша любовь приобретает интеллектуальный оттенок. Мы даже иногда ловим себя на том, что мысленно составляем список хороших черт своего партнера, стремясь убедить себя, что любим его так же, как и в былые дни. Чуть позже позитивные качества могут почти совсем исчезнуть из этого списка, уступив место негативным. Со временем мы можем признать, что восторг угас и смириться с бесцветной рутиной. Или же активно донимаем своего партнера в бессознательной попытке унять собственную боль. О том, как сохранить свою любовь, написаны тысячи книг. А правда в том, что у нас на это изначально нет никаких шансов. Когда мы принимаем образ себя сгенерированного эго, мы тем самым отделяем себя от всего того, что воспринимаем, как образы других людей. Образ «я» взаимодействует с образом «ты». И все прекрасно, пока образ «ты» поддерживает образ «я». С другой стороны, Бом учил, что и сам образ «ты» создан мною. «Я не вижу тебя таким, какой ты есть в действительности. Я вижу тебя таким, каким тебя хочет видеть мой ум. Моё малое «я» воспринимает тебя через фильтры ума, находящегося под влиянием Эго. Вот почему мы говорим, что ты создан мною. Кто ты есть на самом деле, тайна». И настоящий ты не имеет ничего общего с тем образом, который я создал и назвал тобой. Пока я создавал тебя, ты тоже создавал образ меня. Мы словно два кукловода, работающие из своих кукол. Каждый настолько занят видением своей куклы, что ему некогда даже поинтересоваться, кто же дергает за ниточки его самого морти говорил что ты создаешь разделение между собой и другими людьми лишь тогда когда у тебя есть образ самого себя он учил что взаимоотношения строятся между двумя образами которые порождены мыслью а еще он обращает наше внимание на то что у каждого образа есть собственные потребности и желания каждый преследует свои цели и каждый фактически живет в изоляции, тише себя иллюзией согласия с другими людьми. Кришнамурти писал, «Эти образы параллельны друг другу, словно два рельса, и они никогда не встречаются, разве что иногда в постели». Это стало самой настоящей трагедией. Затем он задает яркий и сильный вопрос. Мысль – это любовь? Да, мысль – это любовь, обусловленная любовь. Мысль – это любовь, никогда не длящаяся долго. Мысль, рождённая погруженным в автомыслие умом, создала «я» и сформулировала условия, при выполнении которых «я» может любить. Обусловленная любовь подчинена условиям. А условия постоянно изменяются. Поэтому и любовь все время изменяется, иначе и быть не может. Ты не можешь любить долго, это невозможно. Флирт с обусловленной любовью это ложь. Нелепо жить иллюзией обусловленной любви, когда на расстоянии всего одного вздоха от тебя есть вселенская любовь. Твоё истинное я этого не позволит. «Чему все эти сложности, скажешь ты? Почему бы нам просто не оставаться самими собой?» Эта мысль порождена внутренним конфликтом, возникающим, когда взаимоотношения приносят слишком много трудностей или боль. Хотя существуют немногочисленные индивидуумы, кому по-настоящему комфортно живется в одиночестве, большинство из нас требуется прикосновение, звук и тепло других людей. Почему? Почему нас так тянет к общению, которое в конечном счете приносит лишь боль и разочарование? Задумайся над этим вопросом. Он очень важен, если ты стремишься к безмятежности. В чем цель взаимоотношений? Почему они существуют? Большинство из нас вступает во взаимоотношения в надежде получить что-то. Разве нет? В зависимости от типа взаимоотношений мы ищем дружбы, защиты, денег, возбуждения или опасности, интеллектуальной стимуляции или физического удовольствия. Список можно продолжать еще долго. Динамика отношений между двумя людьми в каждом случае уникальна. Так неужели мы общаемся исключительно ради выгоды? Да. Ответ на вопрос, для чего существуют взаимоотношения, состоит в том, что они нужны исключительно ради извлечения пользы. Но они существуют отнюдь не только ради выгоды, понятной для эго. Наоборот, ни деньги, ни власть, ни время не укрепляют взаимоотношения. И даже самая жаркая страсть не наполняет их смыслом. Толи очень точно сказал – Взаимоотношения призваны принести тебе осознание, а не счастье. Взаимоотношения существуют с единственной целью – пробудить нас к осознанию своего истинного «я». Если ты надеешься, что взаимоотношения принесут тебе счастье или чувство безопасности, или научат глубже любить, забудь. И хотя ты можешь временами переживать все эти чувства, однако они не станут твоими навсегда. После окончания взаимоотношений ты сможешь оглянуться назад и увидеть моменты, когда ты был счастлив или исполнен любви. Однако если ты будешь честен с собой, то осознаешь, что в эти моменты по большей части пребывал внутри собственного ума. И из глубины ума ты манипулировал партнером, чтобы получить то, что нужно тебе. Вопрос, почему ты действуешь тем или иным способом, приведет лишь к новым почему. Ответы на все эти почему как гонка за собственным хвостом. Тебе кажется, что ты можешь куда-то попасть, но в результате только изматываешь себя, и в самом лучшем случае зарабатываешь легкое головокружение. Даже если ты поймаешь свой хвост, что это за добыча? Хвост продолжение собаки, который является продолжением хвоста. Гоняясь за своими проблемами и даже поймав их, ты от них не избавишься. И не найдешь окончательного решения. Выяснив, почему ты ведешь себя определенным образом, ты лишь еще глубже ныряешь в свои проблемы. Помни, что твоя проблема не в проблемах. И изменение поведения не поможет покончить со страданиями. Но покончив со страданиями, ты тем самым изменишь свое поведение. Когда что-то идет не так, мы от этого пробуждаемся. Стоит нам пробудиться для осознания факта, что что-то идет не так, как мы пытаемся исправить положение, Пробуждение – это хорошо, попытка исправить ошибочно. Она ошибочна потому, что через полторы мысли после пробуждения в процесс вмешивается память, и мы соскальзываем обратно в автомысли. Ну да, мы пробуждаемся, поправляем свою подушку, переворачиваемся на другой бок и снова засыпаем. В теплее уюте мы досматриваем свой дивный сон о том, как дворельцы однажды встречаются, и не на горизонте, а прямо у нас под ногами. Будь осторожен, эти сны далеко не безобидны, это кошмары. И если мы не проснемся сейчас же, нас ждет пробуждение от последних конвульсий умирающего мира, и мы обнаружим, что наши кошмары оказались реальными. Мой отец был воином по духу и по ремеслу. Он участвовал во Второй мировой, в Корейской войне и сражался в джунглях Вьетнама. Отец был не слишком религиозным, но глубоко духовным человеком. И в духовном плане ему был близок кодекс Бусито, кодекс чести, сформировавшийся среди самураев, военного сословия Японии. Во время Второй мировой войны когда папа сражался на Тихоокеанском фронте, ему досталась катана, самурайский меч. Когда я был совсем мальчишкой, он показывал мне меч и рассказывал, какое значение это оружие имело для солдата, который им владел. Он объяснил, что такой меч передавался от отцу к сыну как символ моральных принципов, являющихся стержнем воина духа в военное и мирное время. Указав на рукоятку катаны, папа сказал, что под оплеткой из акулии кожи записана история всей семьи. Рассказывая о клинке, к которому мне было запрещено прикасаться, отец говорил, что на момент, когда был сделан меч, около 250 лет назад, японские оружейники были лучшими в мире. Отец говорил, что лезвие наполнено духовной мощью, которая питала хозяина меча и одновременно питалась от него. Согласно легенде, чтобы проверить духовную силу катаны, нужно окунуть острие в водный поток, в котором плывет лист. Если лист облепит лезвие, значит меч духовно слаб. Если лезвие рассечет лист надвое, значит меч весьма силён, богат духом бусито. Однако если лист подплывет вплотную к острию, а затем непринужденно обогнет его, значит меч обладает наивысшей духовной силой. Через 12 лет после атомной бомбардировки Хиросимы моя семья переехала в японский город Якокама. Мы подружились со многими японцами и научились любить и уважать жителей и культуру этой страны. Все три года, пока мы жили в Японии. Мой отец пытался разыскать семью, которой принадлежала Катана. Однако ни моему отцу, ни нашим японским друзьям это не удалось. Много лет спустя, перед своей смертью, отец передал меч мне. В человеческой жизни на всех уровнях всегда творились великие злодейства. Война идет постоянно. Страна против страны, клан против клана. Но в конечном счете все сводится к тому, что человек сражается против человека. Война между странами это иллюзия. Страны не могут воевать, только люди. Мы увлеченно упражняемся в антивоенной риторике, подписываем мирные документы, как будто бумага обладает какой-то силой. Сокрушенно покачиваем головой, просматривая новости, удивляясь, почему люди не могут ладить друг с другом а потом грозим кулаком медлительному водителю, мешающему нам быстро добраться домой, где нас ждет скандал с женой и детьми. В мире так много насилия прежде всего потому, что мы утратили осознание своего истинного «я» светливой толпе других его искателей. В мире так много насилия потому, что мы с готовностью обнаруживаем причину своей боли в окружающих, так как в действительности боль это порождена тем, что мы не видим свое истинное Я. Моему отцу, как и другим мужчинам, женщинам и детям, которому выпало пережить войну, довелось лицом к лицу столкнуться с неистовой враждой и жестокостью, а затем на тех или иных условиях заключить мир, чтобы жизнь обрела какой-то смысл. Кому-то удалось это лучше, кому-то хуже но почти никто не смог до конца решить проблему войны на личном уровне. А ответом здесь служит притча о мечей ресте. Мы можем сокрушить врага или уступить его натиску. Особой разницы нет. До тех пор, пока мы не преисполнимся внутренней силой истинного «я», любое действие, пусть даже простой вдох или выдох, повлечет за собой лишь усукупление насилия. И ведь нельзя сказать, что мы в этом отношении бессильны. У нас есть духовные технологии, всегда были. Мы просто отказались от них ради более насущных вещей. Мы окунулись в мир снов. Разрушение природы, войны между народами и конфликты между индивидуумами Все это проистекает из одного и того же источника фантазий. Пока мы мечтаем о будущем и тешим себя надеждами, настоящее незаметно проходит мимо. Наши взаимодействия с миром, со страной, с сотрудниками и родственниками в первую очередь представляют собой взаимоотношения. Они существуют не для того, чтобы сделать нас счастливыми, но для того, чтобы пробудить осознанность. Нравится ли нам эти люди? Вопрос второстепенный. Ценность взаимодействия зависит от того, насколько нам удается пробудиться для осознания истинного «я» в других людях. Да, именно так. Взаимоотношения существуют для того, чтобы мы увидели свое истинное «я» в окружающих. Именно в этом проявляется сознание другого человека. Если мы считаем, что цель взаимодействия с другими состоит в том, чтобы принести нам счастье, значит мы сосредоточены на своем малом я. А это верный рецепт неудачи. Пробуждение может быть болезненным. Чем дольше мы спим, тем громче должен занять будильник. Проблема в делах всемирных и во взаимоотношениях между людьми накаляется с каждым днем. Наш будильник – это на самом деле детектор дыма. Он предупреждает, что нам грозит большая опасность. И что мы делаем? Злимся на шум, нарушающий наш сон. Все, кого я знаю, поддерживают взаимоотношения как минимум с одним человеком. Если бы это было не так, то я бы их не знал. Межличностные взаимоотношения основная тема нашей беседы в этой главе. Чтобы вырваться из сети сна, сотканной нашим умом, нам нужно выйти за пределы ума и войти в чистой истинное «я». Подобным же образом, для того чтобы в полной мере понять взаимоотношения между людьми, нам нужно отвлечься от них и посмотреть на другие взаимоотношения между человеком и Богом. Когда мы зрим Бога в явлениях повседневной жизни, наша индивидуальная борьба за вселенскую гармонию прекращается. Когда камешек на ладони отражает в себе гармонию сфер, страдания уходят за пределы твоего мира. Многие из нас ожидают от Бога защиты и помощи. Если наше восприятие более традиционно, то есть опирается на устоявшиеся представления о причине и следствии, мы склонны считать, что Бог обладает тем или иным физическим обликом, как правило, человеческим. А человечего и Бога мы получаем возможность общаться и взаимодействовать с Ним привычным для нас способом. Мы разговариваем с Богом приблизительно так, как разговаривали бы друг с другом. Когда дела идут не так, как хотелось бы, Мы просим Бога вмешаться и все поправить. Из опыта нам известно, что некоторые люди защищают нас и помогают нам. Чаще всего это родители, супруги и немногие другие. Нам известно, что это такое, когда тебя любят необоснованно. Мы также знакомы с любовью, ограниченной теми или иными условиями, и знаем, что даже любящие нас люди способны причинить боль. Эти человеческие качества мы переносим и на Бога. Многие из нас считают, что наш Бог создал что-то вроде духовной полосы препятствий, где нам надлежит преодолевать боль, страдания и страх. Предполагается, что с их помощью мы должны научиться отличать добро от зла. Теоретически, если мы справляемся хорошо, то получаем награду. А неправильные действия должны принести нам еще больше боли. Однако наш мир изобилует примерами обратного. Разве мы не читали о людях, а, возможно, даже знаем их лично, которые ничего хорошего никогда не делали, но все равно процветают? Кто-то скажет, что рано или поздно они всё равно получают свое, Но и это не всегда так. В попытках как-то устранить эту несостыковку родилась концепция кармы. Вера в то, что добрые действия порождают добро, а зло и зло. Идея кармы подкрепляется и учением Христа, что посеешь, то и пожнешь. Такие идеи могут породить в человеке отношение к миру, как в басне, лисе и винограде. или наоборот пробудить уверенность в собственном нравственном превосходстве, в зависимости от личности и от обстоятельств жизни. Кармическая концепция подразумевает, что действия и вещи независимы от Бога и от истинного «я». Она гласит, что мы можем контролировать свою жизнь посредством собственных поступков. И благие деяния обеспечат нам вхождение на небеса. Однако в таком подходе к спасению есть серьезный изъян. Да, это верно, что Христос говорил, что посеешь, то и пожнешь. Он же говорил… Одни только добрые дела не откроют тебе путь на небеса. В какой-то момент мы совершили индуктивный логический скачок с пресловутой сковороты в духовное конь. Идея духовного роста, по-видимому, согласуется с достижениями западной науки. Подобным же образом квантовая теория не отрицает замечательные достижения Ньютона и других светил классической физики. Она включает в себя и развивает их наработки. Оба взгляда на мир дополняют друг друга. Но переключая восприятие с локализованного ньютоновского взгляда на нелокализованный, ничем не ограниченный взгляд квантовой механики, мы тем самым расширяем свое мировоззрение далеко за пределы действий простых причинно следственных связей. Чтобы оценить этот сдвиг восприятия с духовной точки зрения, нам необходимо отказаться от формы Бога. Или точнее расширить эту форму за пределы бесконечности, за пределы формы. Именно наше представление о Боге вморозили его в эту форму. Конечно, Бог в этой форме присутствует, я не утверждаю, что его там нет. Но Он есть нечто гораздо большее. Он есть это, а это включает Его. По определению, Бог есть везде и во все времена. Любая форма, даже форма Бога, имеет определенные границы. А если Бог пребывает везде и всегда, Он должен присутствовать не только в своей форме, но и за ее пределами. Если же это не так, значит он ограничен, а следовательно не является Богом. В этом проблема. Когда мы ограничиваем Бога формой, нам не удается осознать свое высшее величие и значение. В результате мы в своем уме всегда остаемся отделены от Бога и от сотворенного им мироздания. Но если Бог присутствует везде и всегда, Значит, мы тоже Бог. Как мы можем быть вне Бога? Когда мы отделяем себя от Бога, в глубине нашей души возникает ощущение изоляции страха. Это ощущение изоляции порождает эго. Чем сильнее наше ощущение изоляции, тем больше усилий мы вкладываем в поиски Бога. Чем больше усилий вкладывается в поиски Бога, тем сложнее нам его найти. Гаридас Чаудхури, философ и проповедник мудрости Востока, говорит о тщетности поисков совершенства. Чем больше мы делаем ударение на совершенстве, тем дальше оно от нас уходит. До тех пор, пока мы лелеем идею, что Бог обладает формой, нам не обрести покоя ибо Бог не имеет формы, и в то же время Он есть все формы. Мы держимся за представление о форме Бога потому, что боимся потерять то, что у нас есть. Уж лучше иметь божественную формочку, чем вообще ничего. Но так ли это? Чтобы объять Бога во всей его полноте, Нам нужно уподобиться мартышке, перелетающей с ветки на ветку. Нам нужно отказаться от всего, что у нас есть, ради движения вперед. Сама мысль о том, чтобы рожать ладони и полететь через пустоту, поначалу пукает. Но это лишь вопрос восприятия. Стоит прекратить цепляться за свои представления о форме Бога, и мы обретаем свободу, не вмещающуюся в слова и превосходящие любые ожидания. Мы ничего не теряем, мы обретаем вечность. На первый взгляд кажется, что существует три основных типа взаимоотношений, в которых участвуют люди. Взаимоотношения человека с человеком, взаимоотношения человека с природой и взаимоотношения человека с Богом. Во всех трех сохраняется один общий элемент человек. И в каждом случае ключевым определяющим фактором является именно человек. Даже взаимоотношения между человеком и Богом определяются через ум человека. Но существуют взаимоотношения четвертого типа, и они выходят за пределы ума. Этот четвертый тип взаимоотношения Бога с Богом. Возможно, последние слова вызвали у тебя неожиданную реакцию. Возможно, это было ощущение изоляции или обделенности или легкого раздражения или грусть. Пусть очень слабое ощущение, но все же. Ведь из взаимоотношений Бога с Богом человек исключен, а ты человек. Поэтому ты не можешь участвовать во взаимоотношениях Бога с Богом. Неверно. На самом деле ты, как человек, обладаешь врожденным правом жить во взаимоотношениях Бога с Богом. Фактически ты и живешь ими. Секрет в том, чтобы осознать это. Возможно, ты думаешь, что у меня не все дома. Спешу заверить, что я оказался в отличной компании. Ощущение, что человек тождествен Богу, Возникает из века в веку пророков разных религиозных традиций. Сам Христос сказал «Где я, там и слуга мой будет». А мистер Экхарт растолковал эту фразу так «Вот сколь полного единения с Богом достигает душа, не меньшего». И это также верно, как то, что Бог является Богом. А Уолту Итмен писал Мы считаем, что Библии и религии божественны, я и не отрицаю. Я лишь говорю, что все они проросли из тебя и могут прорасти новые. И источник жизни не они, источник жизни ты. Как листья растут на деревьях, а деревья растут из земли, так они растут из тебя. Писатель и профессор восточной философии Джон Коллер очень убедительно показывает, почему человек не может существовать отдельно от Бога. Вот что он пишет. «Если все вещи и явления мира взаимозависимы, тогда любая прямая причинно-следственная связь исключается. Не существует никаких независимых сущностей, которые были бы ответственны за существование зависимых». Например, не имеет никакого смысла Теистическое представление о том, что некая абсолютно независимая сущность, Бог, создала все, что есть в мире, и Вселенная всецело обязана своим существованием этому Богу. Все, что она творит, было когда-то сотворено, и процесс творения не имеет ни начала, ни конца. Взглянув на вопрос проницательного взглядом современной науки, Эрвен Шрёдингер пришел к выводу – субъект и объект – суть одно. И нельзя сказать, что барьер между ними обрушился в результате последнего достижения физической науки, ибо этого барьера просто не существует. И, наконец, вспомню сказанные сотни лет назад слова Шанкары, в которых отображены иллюзорные взаимоотношения между человеком и Богом. Слова и ныне побуждающие нас ощутить беспредельность пространства и волнующее чувство непостоянства. Хотя различий между нами нет, я часть твоя у Господи, а не ты часть моя. Как волна – часть океана, но океан – не часть волны. Подобно тому, как квантовая механика, включая в себя ньютоновскую физику, так и взаимоотношения Бога с Богом, включает в себя все остальные три формы взаимодействий, сориентированные на человека. Ты видишь, что возможны только одни взаимоотношения – Бога с Богом. Остальные три – лишь иллюзия, разделение, осуществленное для удобства. Взаимоотношения становятся человеческими, когда ими занимается человеческий ум. Они становятся божественными – Когда ум и весь остальной мир находятся под наблюдением, кто осуществляет наблюдение? Истинное я. Что такое истинное я? Это ничем не ограниченная энергия разум и любовь. Истинное я – это Бог. Наблюдение – это внутри мысли. Бог осознает Бога, иными словами, Бог осознает что все вещи суть не что иное, как его истинное Я. Когда ты смотришь на цветок, то относишься к Нему либо как человек к природе, либо как Бог к Богу. Вся разница в том, бодрствуешь ли ты в этот момент. Если твой ум пребывает в состоянии автомыслия, имеет место взаимоотношения человека с природой. Однако, если твое внимание сосредоточено на текущем моменте, тогда это Бог воспринимает Бога посредством Бога. Вот и все. Помнишь опыт первой из первой главы, когда ты останавливал мышление? Вначале ты увидел паузу, промежуток между мыслями. Ум опустел, осталось только осознание. При повторении упражнения – Пауза стало больше, и ты осознал, что пространство между мыслями не мертво, но исполнено жизнью. В тот момент перед тобой стал парадокс. И если ты не думаешь, и ум твой опустил, тогда каким образом ты осознаешь отсутствие мыслей? Ты, чистое осознание, наблюдал себя же, чистое бытие. Истинное «я» осознала истинное «я». В этом едином невинном опыте Бог обнаружил Бога. Когда мысли прекратились, ты осознал истинное «Я». Когда они начались снова, ты смог продолжать наблюдение. До появления мыслей истинное «Я» наблюдало истинное «Я». После появления мыслей истинное «Я» по-прежнему наблюдало истинное «Я», только теперь оно обрело форму мыслей. Мысли сформировались из тишины, из безмолвного истинного «я». Мысли – это вещи. Другие вещи, деревья, звезды, автомобили, тоже обретшие форму истинное «я». Когда ты наблюдаешь любую форму с полной осознанностью, ты обнаруживаешь, что ее мерцающая сущность есть не что иное, как ты, истинное «я». Это взаимоотношение между Богом и Богом. Не имеет значения, что именно ты наблюдаешь – другого человека, природу или Бога, воплощенного в твоем же образе. Когда ты практикуешь внутри мысли Бог осознает Бога. Ангелы смотрят на людей и только качают головами. И тенившие существа с замутненными заблудшими умами – и вульгарными телами, которые наполнены мокротами и глазами, способны выйти за пределы даже наивысших небесных сфер и познать непознаваемое. В этом отношении человек уникален. Он способен в течение одной жизни опуститься на самое дно ада и вознестись над раем. Этот дар крайностей открывает его сознание для наиболее полного опыта мироздания. В конце концов, что знают ангелы о страдании? Стоя ногами в грязи, а головой касаясь облаков, человек пробуждается для всей полноты мироздания. Просветленная душа движется среди нас, облегчая наше бремя, но при этом не обременяется сама. Она словно легчайшие мысли, парящие над тяготами человеческого бытия. Да, просветленная душа свободна от страдания, но за расширение сознания приходится платить определенную цену. После того, как страдания уходят, остается своего рода космическая грусть. Ее мир за пределами всех других миров, и все же он слегка окрашен нашим страданием. Все в ней совершенно, помимо того, у сердца, где живет любовь к человечеству. Она строит взаимоотношения с целым, а не с частями, и она не может полностью освободиться, пока другие страдают. С ее точки зрения совершенные взаимоотношения не могут полностью расправить крылья и отправиться в полет до тех пор, пока бабочка не родится из каждого кокона. Наша задача во взаимоотношениях состоит в том, чтобы взять на себя ответственность за собственное осознание. Все остальное утрясется само. Для большинства поверить в такое огромный скачок. Между тем для многих это реальность. Нет нужды, чтобы наш партнер начал выдавливать пасту, начиная с нижней части тюбика. Это нам самим нужно научиться осознавать происходящее, только и всего. Вот так все просто. Совершенные взаимоотношения начинаются с осознания своего истинного я, и этим же осознанием заканчивается. Как только пробуждается я осознание, пута нашего кокона ослабевают и падают, выпуская в мир полностью осознающую душу. Основные тезисы тринадцатой главы – совершенные взаимоотношения. Нет двух людей с совершенно одинаковой точкой зрения. Большое «я» любит без всяких причин и условий, а малое «я» ищет причины для любви. Любовь, созданная малым «я», – это любовь обусловленная. Твое истинное я не позволит обословленной любви длиться долго. Твои страдания не прекратятся от того, что ты изменишь свое поведение. Однако поведение изменится благодаря тому, что ты покончишь со страданиями. Взаимоотношения побуждают нас обнаруживать свое истинное я в других людях. Когда мы общаемся с обыденным миром, как с Богом, мы отказываемся от индивидуальной борьбы ради вселенской гармонии. И если Бог постоянно пребывает во всем, тогда мы тоже Бог. Совершенные взаимоотношения начинаются с осознания своего истинного «я» и этим же осознанием заканчивается.